Глава девятнадцатая. Ла Гуерила. Первое звуковое письмо пришло от Анчу примерно через неделю. Подросток лет 12-16, т точный возраст местных индейцев никто из нас пока не умел определять, переплыл пролив ночью верхом на пучке тростника и, разумеется, попал в руки наших дозорных. Мальчишку привели наверх в одно из тайных убежищ, где как раз собрался весь наш штаб, включая и Лёшку, который прибыл с алькатраса на лодке. Иму надоело торчать в засаде, и он собирался поставить ребром вопрос об активизации наших действий. Мы вяло обсуждали этот вопрос за ужином, когда привели парнишку. Порох, мало, вот два русских слова, которые посланец Анчу довольно разборчиво повторил несколько раз. в с я остальная его речь, очевидно, относилась к родному языку и была нами непонята совершенно. Мухоморчику нужно немного пороха, удивился я. Или пороха мало у гешпанцев, высказал версию Комков. Может, он взорвать корабль, задумал, предположил о к у н е в Или арсенал в лагере. Или просто указывает на их уязвимое место, пожал т р о п и н и н плечами. Мы разгадывали послание довольно долго. Проще научить мальчишку говорить по нашему, заметил Комков. Не уверен, что он сам знает, с какой вестью прибыл, возразил я. Но идея хорошая, жаль времени нет. Вот роск, нарву, быстро выучиться, буркнул к о м к о в Иногда у приказчика прорывались старорежимные замашки. Я решил провести эксперимент. Насыпал в кожаный мешочек полфунта мелкого о р у ж е й н о г о пороха и протянул п а р е н ь к у Тот взял и повесил мешочек на шею, но в обратный путь не спешил, скорее отнесся к нему как к амулету, выданному за хорошую службу. Ведь точно такой же висел на шее самого Анчо, а то, что в нем вместо пороха были галлюциногенные грибы, парнишка знать не мог. Я т к н у л пальцем в мешочек, а потом показал рукой в сторону южной оконечности золотых ворот. Парень не двинулся с места. Пришлось усадить индейца за стол, роль которого выполнял один из моих сундуков, и поставить перед ним миску с полбой. Это зерно год назад впарили Брагину в Нижнем вместо пшеницы, и я пустил его запасы на фронтовые нужды, рассудив, что алягер ком алягер. На счет каши парень сообразил быстро и принялся поедать ее щепотью на манер узбеков. Камков сменил гнев на милость и подложил пареньку в миску кусок рыбы. Возможно, версия с желанием что-нибудь взорвать была поспешной. Подвел я итог эксперимента. Мухоморщик у нас не взрывник, он по другим веществам спец. Тогда что? Допустим, у испанцев проблема с порохом. Может такое быть? Вполне, согласился о к у н е в У нас его недостаток. Так с чего гишпанцам в достатке быть? Им возить ближе, сказал Лёшка. Через всю Сибирь не надо тащить. У них в Панаме короткая дорога через перешейк имеется, а морем хоть тонны вози. Они не ожидали нас здесь встретить, сказал капитан. Вряд ли к большой войне готовились. Логично, кивнул я. Остальные согласились с тем, что военных запасов у испанцев не должно быть слишком много. Они собирались ставить миссии и приводить индейцев в католической вере. Наше появление стало для них неожиданностью, а с местными мирными племенами можно было справиться одними саблями. Не о п а ч и какие-нибудь, заметил т р о п и н и н На этом зыбком основании мы и стали выстраивать дальнейшую стратегию. Возьмем их измором, сформулировал я общее мнение отцов командиров. Будем делать мелкие набеги, провокации, заставлять расходовать боеприпасы. Но если сунутся налькатрас, а встретим картечью, добавил Лёшка. На том и п о р е ш и л и В целом я был доволен ходом кампании. До сих пор война проходила на редкость бескровно. Каждый вечер перед уходом ко сну мы могли занести в актив еще один прожитый день, а между тем время шло, и как мы надеялись, наша флотилия, на самом деле рассчитывать всерьез мы могли лишь на яшку, шла полным ходом на выручку, если только ее не задержала какая-нибудь неизбежная на море случайность. Эта неопределенность с подмогой не позволяла мне вполне наслаждаться сытой партизанской жизнью. Не выдержав напряжения, я следующим же вечером покинул королевскую ложу, спустился к бухточке, где пряталась моя личная лодка, и перебрался на ней в Викторию. Тыналей опять выглядел заспаным. н Служба в т е л у расхолаживала личный состав, и я подумал, что надо бы нагнать на парней страху. Ушел корабль шесть дней назад. Он растопырил одну ладонь, а на в т о р о й поднял указательный палец, как бы не веря, что я пойму такую цифру на слух. о Бочкарев? Тот не появлялся еще. Ладно, если появится, пусть поспешит. Местные не беспокоят. У вас тут немного осталось. А ну как н а в а л я т с я Саньки да? Ты налей махнул рукой. Их яшка с собой соблазнил на войну. Как узнал, что у вас там заварушка зреет, так и пошел к их старшему. А т о т понятно не захотел показать, будто струсил, собрал своих воинов и на корабль. Саньками, русские, а следом за ними и дальневосточники прозвали здешних индейцев. Регулярные потлачи тому причиной или их природное миролюбие, но саньки до сих пор вели себя тихо. Ни разу у нас с ними не возникало серьезного конфликта. Я уже было решил, что это племя вообще чурается стычек, но похоже, яшка смог чем-то их увлечь женщинами, рабами, другими какими-то трофеями. Его принцип мышления являлся для меня черным ящиком. Зато с другого берега, да с материка, как бы не навалились, пока местные то ушли, а задача ляты на лея. Тот от этой мысли разволновался не на шутку, даже с о н л и в о с т ь пропала, будто и правда считал Викторию домом, а быть может и считал. Хочешь, оставь пару пушек себе, предложил я, если, конечно, найдешь на корабле, кто с ними управляться умеет. Не б о й с ь с фальконетом мы и сами управлялись, обиделся ты налей. Это дура не фальконет, з а з е в а е ш ь с я ногу отдавит или руку оторвет, так что лучше не шути. А вот разведку отправь и к восточному берегу, и к западному. Пусть ребята послушают, не готовится ли оттуда что, и людей своих на готове держи. Довольный наведенным шорохом, я отправился назад на войну. В ожидании пушек я решил провести рекогносцировку и отправился в гости к Лёшке. Это оказалось не так-то просто. Сперва пришлось плыть на небольшой лодочке вдоль берега, повторяя все его изгибы, а затем переправляться через протоку до острова Ангелов. Прикрываясь им, можно было зайти в тыл алькатрасу и уже под покровом ночи преодолеть последние препятствия широкую стремнину сильным течением. Удобный для швартовки брег располагался с противоположной от Сан-Франциско стороны, и это позволяло нам сообщаться с Лёшкиным форпостом тайно. Но ночью все равно ничего нельзя было разглядеть, поэтому рекогносцировку я отложил до утра. Если днем остров выглядел необитаемой скалой, то ночью жизнь здесь пробуждалась. Пользуясь тем, что на фоне темного, затянутого облаками неба дым не был виден, парни Тропинина готовили по ночам горячую еду и отогревались у небольших костров, спрятанных в ложбинках на обратном скате холма. х о т и Калифорния, они м о й месяц, заметил Тропинин, обращая л а д о н и к огню. С рассвета мы перебрались на наблюдательный пункт. Его Лёшка устроил с любовью, словно собирался провести здесь остаток жизни. Навес прикрывал лежбище от дождя и солнца, толстая подстилка из тростника служила постелью, а небольшой бочонок из под пороха – столом. Батарея из двух фальконетов располагалась правее. В качестве защитного вала т р о п и н и н использовал естественный гребень холма, обойницу закрыл плетеными щитами и травой. Когда рассвело, лагерь испанцев оказался как на ладони. Отсюда его можно было наблюдать под более удобным углом и с гораздо меньшей дистанции, чем с горы на той стороне пролива. В хорошую зрительную трубу, а у меня была самая лучшая, можно было даже разглядеть, взведены ли курки на ружьях индейских солдат. До сих пор испанцы перевозили грузы с корабля на берег с помощью шлюпок, но как раз в этот день они достроили мостки на прочных сваях из местного кипариса. Около полудня второй пакетбот причалил к ним и встал под разгрузку. На берег перекатили большие бочки, возможно, с с о л о н и н о й или ромом, перенесли несколько тюков корзин. Затем перетащили увесистую наковальню и кучу кирпичей, из которых сразу же принялись складывать кузнечный горн. Обживаются паразиты, зло заметил т р о п и н и н Мое внимание привлекли животные. Неожиданно оказалось, что козами и мулами п о с у щ и м и с я на берегу с первого дня хозяйство испанцев не ограничивается. Уложив помост, с корабля свели несколько лошадей и с п о л д ю ж и н ы голов крупной рогатой скотины, то ли быков, то ли волов. За ними последовали коровы, черные и рыжие свиньи. Последних сразу же загнали в загон, а остальных привязали к колышкам или стреножили, пустив на выпас. Увидев мерную качающуюся поступь откормленной до в ы д а ю щ и х с я качеств свиньи, я сразу представил шкварчащий на сковороде шницель и рот мой наполнился слюной. Вот же гады! А н а с обжирали как так и надо, возмутился Лёшка. А ты не заметил на корабле животных? Только куры и гусей в клетках. Ну я и был-то там пару часов. Вряд ли они мариновали в трюме животных так долго. Наверняка привезли припасы из Сан-Диего. И в Виктории, и здесь, и тем более в наших поселениях на островах мы до сих пор питались д и ч и н о й Из домашней живности промысловики разводили только кур, но и те неслись плохо, а на мясо шли уже старыми. Охотники давно истощили все окрестности городков и с каждым годом уходили все дальше. В конце концов это могло в ы з в а т ь недовольство аборигенов. На дальнем востоке, если не считать собак, оленей и я к у т с к и х лошадок, домашние животные вообще считались большим дефицитом. Исправить положение я не мог. Живые организмы были у з к и м местом моих чудесных способностей. Они не желали пробивать время и пространство. Из всей домашней скотины мне удалось переносить с собой через порталы одних только пчел. Чего я, конечно, не делал, потому что на севере они бы все равно не выжили, но хлопот принесли бы немало. Всякое существо, обладающее зачатками разума, пути не выдерживало, то есть попросту исчезало из лодки. Я пробовал перемещать птиц, поросят, брал на борт собак, экспериментировал даже с мышами. До конечного пункта не добирался никто. Как говорится, ни чучелом, ни тушкой. Живая рыба, помещенная в бочку или садок за кормой, или в прорези на буксире, пропадала тоже. Копченная же рыба добиралась благополучно вместе со свиными окороками и жареными цыплятами. с о з м е я м и экспериментировать мне не хватило духу, а вот ящерка исчезла. Хотя насчет ящерки я не до конца был уверен, она могла просто сбежать. Куда девались подопытные пассажиры, мне выяснить тоже не удалось. Возможно, они оставались на станции отправления и, потеряв опору, барахтались в воде медленно уносимое течением, а быть может, их размазывало тонким слоем по враждебному континууму. Граница возможности переноса проходила очевидно где-то в области сознания, когнитивных способностей. И пусть ученые спорят, где заканчиваются алгоритмы, заложенные в генетическом коде, и начинается творческая работа мозга. У меня появился эмпирический ответ: тех животных, каких я не мог взять на борт, можно было смело относить к разумным, но не к настолько разумным, чтобы не отправлять их в котел. Так что до сих пор скот и птицу приходилось доставлять обычным путем, и это сильно замедляло развитие животноводства. В Охотске или на Камчатке корова считалась особой ценностью, и даже за хорошие деньги мало кто соглашался расставаться с кормилицей. Червонец, пусть и хоть трижды золотой, д а и т с я не заставишь. Огнать стада из Центральной России или пусть даже из Иркутска было делом практически невозможным. Горы, широкие реки, огромные п р о с т р а н с т в о Летом кругом болота, зимой сугробы. И ведь после п е р е г о н а бедных животных ждал океан, то еще испытание. Например, корову, которую пытался перевезти в Америку я ш к а попросту съели по дороге. А если бы не съели, то она сама сдохла бы через несколько дней, потому что страдала от качки, плохой воды и гнилого корма. Единственная умная мысль, что мне пришла в голову, это покупать яйца жирных и хорошо несущихся английских. На самом деле испанских кур и подкладывать их под наших несушек. Таким образом, со временем можно было вывести более продуктивную породу. Пожалуй, таким макаром можно было завести и другие виды индюков или гусей, но на этом моя фантазия иссякла. И вот выясняется, что у испанцев всякая живность имеется в достатке. Нет худа без добра, сказал я, но планы придется изменить. Просто согнать Хуана в с м е с т а теперь недостаточно. Мы должны заполучить кое-какие трофеи. Ружья у них так себе, заметил Лёшка. Клинки хочешь захватить с керасами? Для музея вполне подойдут. А если офицерский повезет получить, то и замок можно обставить. Не б о й с ь со времен конкиста это добро здесь и с п о л ь з у ю т На самом деле большинство испанских солдат носили толстые кожаные куртки и шапки, способные защитить от примитивного оружия индейцев. Но блестящие панцири и старинные каски бросались в глаза. Нет, я хочу заполучить животных. Животных? Знаешь, во что входит, с я т а щ и т ь их через всю Сибирь и несколько морей. И это не чугунная чушка. В трюм не положишь и на мороз не выставишь. Животинку нужно кормить и поить, отгонять гну, с чистить. А тут сразу целая ферма. Испанцы все сделали за нас, осталось только захватить. Мы получим птицу, свиней, коров, лошадей, мулов, волов и будем их разводить. Не хочу тебя расстраивать, заметил Лёшка. Но мулы сами не размножаются. Для этого нужны лошади и ослы. А всех ослов испанцы, похоже, оставили дома. Волы, кстати, тоже не размножаются, им просто нечем. Ну хоть свиньи-то плодятся, спросил я. Вроде бы там мелькнуло несколько поросят, успокоил Лёшка. Мы произвели пару высадок в тылу у испанцев, лишь для того, чтобы пошуметь и отступить. Переплывали ночью на лодках залив со стороны будущего Окленда и устраивали короткую на шумную вылазку, а потом быстро убирались обратно. Испанцы поднимали тревогу, выстраивались в каре, но в наступлении не шли, лишь обороняли лагерь. Однако п о р о х и правды экономили, сделав единственный залп, стрельбу прекращали. Не рисковали они и отправить ночью корабль на патрулирование залива. Только утром высылали на место нашей высадки конную группу, но к тому времени мы успевали вернуться на базу. Хотя нам все время удавалось оставаться неуловимыми, люди сильно выматывались за ночь. Дважды переплыть залив на в е с л а х не шутка, а после этого нужно было пробежаться несколько километров по суше с тяжелыми мушкетами в руках. Да и на стороне Окленда у нас не имелось никаких баз, а значит, половина дня уходила на возвращение. Поэтому в следующую неделю я на полную катушку задействовал свои способности. Я в одиночку перемещался в разные места, где уже бывал раньше, и там делал несколько выстрелов из пистолетов или мушкетов. После чего исчезал. Я появлялся то со стороны океана, то со стороны залива, иногда с разрывом всего лишь в пару минут. Это сильно нервировало испанцев. Они отправляли поисковые группы на юг и на запад, устраивали засады вдоль берега залива, но силы их были ограничены, а я исходил берега основательно и имел множество привязок. Вместо нас досталось на орехи местным индейцам, что происходило в селе мы не видели, но мужчин однажды отделили от всех остальных, пригнали на берег и поместили в загон, точь в точь какой предназначался и для свиней. Среди заложников я заметил а н ч о Он выглядел воплощением смирения и похоже пытался говорить по испански. Во всяком случае, монахи, что пытались обратить д и к а р е й в свою веру, все чаще обращались к нему за помощью. А наш разведчик удачно подыгрывал им, повторяя религиозные жесты и фразы. Глядишь, так м у х о м о р щ и к и карьеру сделает при оккупационных властях, заметил я. Чем не Штирлиц? Мы надеялись получить от Анчу еще одну весточку, но, видимо, отправлять посланцев стало слишком рискованно. После очередного визита на Алькатрас я вернулся в свое убежище и неожиданно обнаружил там старика Березина. Вот т у ш кого ожидал меньше всего. Ты тут откуда? удивился я, но сразу же догадался. Корабль пришел. Делал ты нехитрое, ухмыльнулся корабельщик. И пушки тебе привезли, и людей подняли, даже Саньки с нами пошли. А ну и к лучшему, мудрень, здесь хотя бы под присмотром будут. Вот это здорово, обрадовался я, хотя про пушки и Саньков знал заранее. А вот прибытие корабля стоило отметить. Я вытащил из заначки бутылку голландского джина, приобретенную по случаю во ф л и с с и н г е н е вместе с дюжиной таких же. н е к а к о й нибудь контрабандный шмурдяк, товар элитный для своих. Никакой посуды в моем с х р о н е не оказалось, еду готовили в главном убежище выше в горах, и мы выпили по очереди из непривычно широкого горлышка. Джинн вправду оказался неплох. Я ожидал более приторного и резкого вкуса, но этот скорее напоминал выдержаный н в и с к а р ь Ты-то зачем на войну отправился? Вопрос вертелся на языке с него я и начал. А что? Прищурился Березин. Я развернул кусок тряпки, в которой держал полевой рацион, с у х а р и с ветчиной и то и другое лондонского происхождения, предложил гостю. Мы закусили и выпили еще по паре глотков. Нам тут бойцы нужны, а не плотники, сказал я. Где же их взять, мудрянть? Рассердился корабельщик. Ты же всех вы проводил в том году, к о т о р ы е с оружием управлялись. д е л о т о нехитро, е а теперь в и ш ь понадобились. Верно, поторопился, признался я. Ну ладно, пусть так. Но с пушками управляться силушка нужна, а у тебя спина больная. Я по корабельному делу помогу. Окуни вы или я ш к и Где он, кстати, на корабле? Нет, сюда вместе пришли. м у д р е н ь т ь ответил Березин. к о р я к о в в а т а г и н с к и х встретил на перевале, р а з г о в о р и л с я Делал ты не хитрые? Сам Яшка, сопровождаемый т ё м о й появился в моем логове уже через несколько часов. Молодой капитан выглядел довольным. Ему явно не т е р п е л о с ь в драку. Ну, скоро начнем, сказал он, хватая без спросу кусок ветчины. Ты чего корабль бросил? наехал я в ответ. Да ты и сам не с мушкетом бегаешь, парировал Яшка. Уже набегался, огрызнулся я. Ты же сам велел без р а з в е д к и не соваться, усмехнулся Яшка. Вот я отправился посмотреть. Велел, согласился я, распечатывая вторую бутылку и предлагая выпить новым гостям. Прикончив мои припасы, мы взялись за подзорные трубы и стали наблюдать за испанскими кораблями. то один, то другой, теперь часто пускались в патрулирование по южной части залива. Испанцы промеряли дно, брали азимуты, составляли карты. Я предположил, что они перевозили подошедшие с у ш и подкрепления, но доказательств своей гипотезы не нашел. С моря они нас не ждут, подытожил наблюдение Яшка. Не ждут, согласился я. Вечером на совещании в штабе я неожиданно увидел Сидора Варзугина. Я думал, молодой передовщик останется на островах, а то и вернется в Охотск, потому что особого расположения к моим идеям он не питал. Но оказалось, парень сильно сдружился с Яшкой и променял зверобойный промысел на морской. Я был этому рад. Бойцов у нас явно не хватало, а Варзугин как раз был бойцом. На островах хереет промысел, пожаловался он со вздохом. Народу набежала тьма, и всяк на ровиту хватить вперед других. А эти, что казары, вообще без понятия, с т а р о в о е ж н ы х не уважают, зверя выбили, подчастую точно в воронье голодную тушу обгладывают. Даже Иван Степанович ничего не смог с ними сделать. А в Охотске что? Я спросил Варзугина, хотя знал обстановку гораздо лучше. Но мне было важно, чтобы это прозвучало не от меня, от стороннего человека. Мое отношение к промыслам всем было известно, и любые слова могли отнести на счет заинтересованности. Другое дело передавщик. До Охотского не добрался, развел тут руками. Но цены говорят сильно упали. Шкуры целыми горами лежат и только зря преют в лобзах. а Перекупщики лучшие отбирают, но платят копейки. Некоторые из промышленных, кто побогаче, сами подались в Иркутск, надеются там продать. А по дороге говорят уже режут людей от толчности. А ведь умные люди п р е д у п р е ж д а л и что этим дело закончится, сказал я, намекая на себя, разумеется. Теперь года два-три люди без прибыли ходить будут, в долги влезут, а там и до голода недалеко.